Урок четвертый. Равенство. Кто владеет информацией, владеет будущим. В последние десятилетия людям во всем мире внушали, что человечество движется к всеобщему равенству, а достичь его быстрее помогут глобализация и технологии. На самом деле, 21 век может породить общество с таким неравенством, какого еще не знала история. Глобализация и интернет выравнивают положение стран, но углубляют пропасть между классами. Не исключено, что на пороге глобальной унификации сам человек, как вид, разделится на разные биологические касты. Неравенство уходит корнями еще в каменный век. 30 тысяч лет назад. Группы охотников и собирателей одних соплеменников хоронили в роскошных могилах вместе с тысячами бусин из слоновой кости, браслетами, драгоценными камнями и предметами искусства, а других просто опускали в яму и засыпали землей. Тем не менее, сообщества каменного века были более эгалитарными, чем любое из последующих, ведь у древних людей почти не было собственности. Именно собственность является условием для долговременного неравенства. После аграрной революции собственности стало во много раз больше, а вместе с ней и неравенство. По мере того, как люди получали в собственность землю, животных, растения и орудия труда, появлялись общества с жесткой иерархией, в которых немногочисленные элиты монополизировали большую часть богатств и власти, передавая их из поколения в поколение. Такой порядок вещей стал считаться естественным и даже предписанным свыше. Иерархия стала не просто нормой, но и идеалом. Разве может существовать порядок без четкой иерархии с разделением на аристократов и обычных людей, на мужчин и женщин, на родителей и детей? Во всем мире священники, философы и поэты твердили, Как неравные органы человеческого тела, ноги должны подчиняться голове, так и в человеческом обществе равенство не принесет ничего, кроме хаоса. В новейшее время равенство стало идеалом почти во всех человеческих обществах. Одна из причин этого – появление новых идеологий – коммунизма и либерализма. Другой причиной была промышленная революция, значительно усилившая влияние народных масс. Промышленная экономика опиралась на массы обычных рабочих. Основу армий индустриальных обществ составляли массы обычных солдат. И при демократии, и при диктатуре правительства вкладывали значительные средства в здоровье, образование и благополучие масс, поскольку нуждались в миллионах здоровых тружеников для работы на заводском конвейере и миллионах преданных солдат для борьбы с врагами. Таким образом, в 20 веке неравенство между классами, расами и полами сокращалось. В 2000 году в мире еще сохранялись иерархии, но равенство в нем было гораздо больше, чем в 1900. -м. Люди ждали, что в первые годы 21 века этот процесс продолжится и даже ускорится. В особенности они надеялись, что глобализация принесет экономическое процветание всему миру, и жители Индии и Египта получат те же возможности и привилегии, что и граждане Финляндии и Канады. С этой надеждой выросло целое поколение. Сегодня мы приходим к выводу, что подобные мечты могут и не сбыться. Совершенно очевидно, что глобализация принесет пользу очень многим, однако в последнее время появились признаки усиления неравенства как между обществами, так и внутри их. Немногочисленные группы все больше монополизируют плоды глобализации, а миллиарды людей не получают ничего. Уже сегодня 1% самых богатых людей владеет более чем половиной мирового богатства. Еще большую тревогу вызывает тот факт, что состояние 100 самых богатых людей превышает суммарное состояние 4 миллиардов самых бедных. Но и это еще не предел. Как отмечалось в предыдущих главах, развитие искусственного интеллекта может уничтожить экономическую ценность и политическое влияние большинства людей. В то же время развитие биотехнологий позволит превратить экономическое неравенство в биологическое. Сверхбогатые люди в конечном счете найдут действительно достойное применение своему богатству. Раньше они могли купить лишь символы статуса, но вскоре у них появится возможность купить. Саму жизнь. Если новые препараты для продления жизни или улучшения физических и когнитивных способностей будут очень дорогими, может образоваться глубокая биологическая пропасть между богатыми и бедными. На протяжении всей истории человечества богачи и аристократы считали себя лучше остальных и утверждали, что именно поэтому власть принадлежит им. Как мы знаем, это неправда. Средний герцог был не более талантлив, чем средний крестьянин, а своим высоким положением он был обязан несправедливой юридической и экономической дискриминации. Тем не менее, не исключено, что в 2100 году богатые действительно станут более талантливыми, умными и креативными личностями, чем обитатели трущоб. После того, как образуется реальная пропасть между способностями богатых и бедных, Преодолеть ее будет практически невозможно. Если богатые будут использовать свои способности для еще большего обогащения, и если за деньги можно будет купить более совершенные тела и мозги, со временем эта пропасть только расширится. К 2100 году 1% самых состоятельных людей будет владеть большей частью не только мирового богатства, но и красоты, творческих способностей и здоровья. Таким образом, эти два процесса — биоинженерия и развитие искусственного интеллекта — совокупно могут привести к разделению человечества на небольшой класс суперлюдей и массовый низший класс бесполезных Homo sapiens. Ситуацию усугубляет то обстоятельство, что по мере утраты массами экономического значения и политической власти, Государство лишается, по крайней мере, части стимулов для инвестиций в здоровье, образование и благополучие людей. Изобилие очень опасно. В этом случае судьба масс будет зависеть от доброй воли немногочисленной элиты. Эта добрая воля, вполне вероятно, продержится пару десятилетий или даже больше. Но где гарантия, что в период кризиса, например, климатической катастрофы, элита устоит перед искушением выбросить лишних людей за борт. В таких странах, как Франция и Новая Зеландия, с давними традициями либеральных убеждений и политики государства всеобщего благоденствия, элита, скорее всего, будет заботиться о массах, даже перестав в них нуждаться. Однако в США, с их классическим капитализмом, элита, вероятно, воспользуется первой же возможностью избавиться от остатков социального государства. Еще более серьезные проблемы ждут крупные развивающиеся страны, такие как Индия, Китай, ЮАР и Бразилия. В них после утраты людьми экономической ценности неравенство, скорее всего, стремительно вырастет. Таким образом, вместо глобализации, ведущей к всемирному единству, мы рискуем получить видообразование, разделение человечества на разные биологические касты или даже виды. Глобализация объединит мир по горизонтали, стерев национальные границы, но одновременно разделит человечество по вертикали. Правящие олигархии в таких разных странах, как США и Россия, могут объединиться и общим фронтом выступить против простых сапиенсов. С этой точки зрения нынешнее неприятие элит имеет серьезные основания. Если мы не проявим осторожность, Внуки магнатов из Кремниевой долины и московские миллиардеры превратятся в высшую касту по отношению к внукам жителей горных районов Апалачей и сибирских деревень. В отдаленной перспективе такой сценарий способен привести даже к деглобализации мира. Высшая каста соберется внутри самопровозглашенной цивилизации, и построить стены и рвы, чтобы отгородиться от орд варваров снаружи. В XX веке промышленная цивилизация опиралась на варваров с их дешевым сырьем, полезными ископаемыми и рынками. Именно поэтому цивилизация завоевывала и ассимилировала их. Но в XXI веке постиндустриальная цивилизация, опирающаяся на искусственный интеллект, биоинженерию и технологии, обретет гораздо большую независимость и самодостаточность. Ненужными окажутся не только целые классы, но и целые страны и континенты. Укрепления, охраняемые дронами и роботами, отделят самопровозглашенную цивилизованную зону, где киборги сражаются друг с другом с помощью логических бомб, от земель варваров, где дикие люди сражаются друг с другом, вооружившись мачете и автоматами Калашникова. В этой книге я часто использую «мы», когда говорю о будущем человечества. Я рассуждаю о том, что нам нужно делать с нашими проблемами. Однако возможно, что никаких «мы» не существует. Возможно, одна из самых больших наших проблем — состоит в том, что разные группы людей ждет разное будущее. Не исключено, что в одних регионах мира детей нужно учить программированию, а в других им больше пригодится умение быстро выхватывать пистолет и метко стрелять. Кто владеет информацией? Если мы не хотим, чтобы все богатства и власть концентрировались в руках немногочисленной элиты, Нам необходимо регулировать владение данными. В древности самым ценным активом была земля, и политические силы сражались за контроль над ней. Если в руках слишком маленького числа людей оказывалось слишком много земли, общество делилось на аристократов и простонародье. В новейшую эпоху машины и заводы стали более ценными, чем земля и политическая борьба велась за контроль над этими жизненно важными средствами производства. Если слишком много машин оказывается в руках слишком маленького числа людей, общество делится на капиталистов и пролетариев. В 21 веке место земли и машин как главного актива займет информация, и политики будут бороться за контроль над потоками данных. Если данные сконцентрируются в руках слишком маленького числа людей, Человечество разделится на разные виды. Гонка за данными уже началась. И в ней лидируют такие цифровые гиганты, как Google, Facebook, Baidu и Tencent. До сих пор многие из них придерживались бизнес-модели торговли вниманием. Они привлекают наше внимание, предоставляя бесплатную информацию, услуги и развлечения, а затем перепродают это внимание рекламодателям. И все же цифровые гиганты ставят перед собой гораздо более высокую цель, чем прежние торговцы вниманием. Их истинный бизнес вовсе не в продаже рекламы. Вызывая наш интерес, они получают возможность собрать о нас огромное количество информации, которая стоит больше, чем любые доходы от рекламы. Мы для них не клиенты, мы продукт. В среднесрочной перспективе Этот массив данных открывает дорогу к совсем иной бизнес-модели. Причем ее первой жертвой станет сама рекламная индустрия. Новая модель основана на передаче власти от людей к алгоритмам, в том числе власти выбирать и покупать товары. После того, как алгоритмы начнут выбирать и покупать вместо нас, традиционная рекламная индустрия обанкротится. Возьмем, к примеру, Google. Алгоритм Google стремится достичь такого положения, при котором мы будем спрашивать его обо всем и получать лучший в мире ответ. Что произойдет, если однажды у нас появится возможность спросить: "Привет, Google, какой автомобиль мне больше подойдет, если исходить из всего, что ты знаешь об автомобилях и обо мне, включая мои потребности, привычки, отношения к глобальному потеплению и мнение о ближневосточной политике? Если Google Сумеет дать хороший ответ на этот вопрос? И если на основе личного опыта мы привыкнем доверять мудрости алгоритма, а не собственным чувствам, которыми легко манипулировать, реклама автомобилей станет не нужна. В отдаленном будущем цифровые гиганты, объединив огромные массивы данных и огромные вычислительные мощности, смогут проникать в самые глубокие тайны жизни а затем использовать это знание не только для того, чтобы делать за нас выбор и манипулировать нами, но и для переделки органической жизни и создания ее неорганических форм. В краткосрочной перспективе цифровые гиганты еще будут нуждаться в продаже рекламы, но уже сейчас они часто оценивают приложения, товары и компании, исходя не из того, сколько денег они на этом заработали, а из того, как много данных сумели на этом собрать. Популярное приложение сегодня может не соответствовать бизнес-модели или даже быть убыточным, но если оно способствует сбору данных, завтра его ценность будет исчисляться миллиардами долларов. Даже если сегодня вы не знаете, как заработать на накопленной информации, собирать ее все равно стоит, поскольку в будущем она даст вам ключ Контролю над меняющейся жизнью. Я не уверен, что цифровые гиганты преследуют именно такие цели. Но их действия говорят о том, что сбор данных значит для них больше, чем доллары и центы. Обычному человеку трудно сопротивляться этому процессу. Сегодня люди с готовностью отдают свой самый ценный актив – личные данные – в обмен на бесплатную почтовую программу и забавные видео с котиками. Точно так же коренные жители Африки и Америки наивно отдавали европейским колонизаторам целые страны в обмен на цветные бусы и дешевые безделушки. Если потом простые люди попытаются заблокировать поток данных, то выяснится, что сделать это очень трудно, особенно если алгоритмы начнут принимать за них все решения, в том числе касающиеся здоровья и физического выживания. Слияние людей и компьютеров может стать настолько полным, что люди, отсоединившись от сети, просто не выживут. Они будут подключены к ней еще в утробе матери, а если захотят отключиться, то страховые агентства откажутся заключать с ними договоры. Работодатели не примут на работу, а медицинские учреждения не станут их обслуживать. В битве между здоровьем и приватностью здоровье, скорее всего, одержит легкую победу. По мере того, как будет увеличиваться поток данных, поступающих к умным машинам от биометрических датчиков, корпорации и правительственные учреждения научатся понимать вас, манипулировать вами, принимать за вас решения. Но что еще важнее, они смогут расшифровать глубинные механизмы работы тела и мозга и таким образом получить власть над жизнью. Если мы хотим помешать немногочисленной элите монополизировать возможности, которые раньше приписывали богам, и не хотим, чтобы человечество разделилось на биологические касты, необходимо ответить на главный вопрос. Кто владеет информацией? Кому принадлежат данные о нашей ДНК, нашем мозге и нашей жизни? Нам, правительству, корпорации или человеческому сообществу? Позволив государству национализировать данные, Мы, вероятно, ограничим власть корпораций, но в результате получим ползучую цифровую диктатуру. Политики чем-то похожи на музыкантов, но их инструмент – эмоциональная и биохимическая система человека. Они произносят речь, и страну захлестывает волна страха. Они делают публикацию в Твиттер, и ответом на нее становится взрыв ненависти. По моему мнению, Не стоит предоставлять этим музыкантам более изощренный инструмент. Если политики начнут напрямую управлять нашими эмоциями, по своей прихоти вызывая тревогу, ненависть, радость или скуку, политика превратится в эмоциональный цирк. Да, мы должны остерегаться власти больших корпораций, но история учит нас, что под сенью слишком сильного государства нам живется немногим лучше. Частная собственность на персональные данные выглядит более привлекательным вариантом, чем приведенные выше, но не совсем понятно, что это значит. Наш опыт регулирования собственности на Землю исчисляется не одной сотни лет. Мы можем огородить поле, поставить охранника на воротах, составить список тех, кому разрешен доступ за ограду. За последние два века мы очень хорошо научились регулировать собственность на средства производства. Сегодня ничто не мешает мне владеть небольшой частью General Motors и небольшой частью Toyota. Достаточно купить акции этих компаний. Но у нас нет опыта в регулировании владения данными, что по определению гораздо сложнее, поскольку в отличие от Земли и машин, данные находятся везде и одновременно нигде. Они перемещаются со скоростью света и поддаются бесконечному числу копирований. Поэтому следует обратиться к юристам, политикам, философам и даже поэтам, чтобы они обратили внимание на эту головоломку. Как регулировать владение данными? Возможно, это главный политический вопрос нашей эпохи. Если нам не удастся ответить на него в ближайшее время, нашей общественно-политической системе грозит крах. Люди уже чувствуют приближение катастрофы. Вероятно, именно поэтому. Граждане самых разных стран теряют веру в либеральную концепцию, которая каких-то 10 лет назад казалась неопровержимой. Как же нам двигаться вперед и справиться с вызовами, которые несут с собой революции в IT и биотехнологиях? Быть может, те же ученые и предприниматели, руками которых разрушается привычный мир, найдут технологические решения для его спасения? Например, сетевые алгоритмы могут сформировать некие инструменты для всего человечества, которое будет коллективно владеть всеми данными и управлять будущим развитием жизни. Или, по мере усиления глобального неравенства и роста социальной напряженности в мире, Марк Цукерберг обратится к двум миллиардам френдов с просьбой объединиться для совместных действий.